Глава 62 Сознание возвращалось медленно. Сначала был стук, и он заставил меня очнуться. Глаза открыть не смог, голова раскалывалась от боли, и пришла мысль, что вчера я крепко забухал, причем так много выпил, что до сих пор нахожусь в неадекватном состоянии. Попробовал пошевелиться, тело затекло, но слушалось. Вперед сдвинуться не получилось, назад тоже, Зато вбок пошел легко и упал. «Да что со мной такое?» Полет был недолгим, шмяк, и тело оказалось на камнях. «Откуда в моей квартире камни?» Ладони зашарили вокруг, и пальцы поймали несколько кусков гравия. «А-а-а-а!» а горло вытолкнуло стон. Я откинул находки и попробовал протереть глаза. «Это получилось, хотя и не сразу». На глазах была какая-то засохшая корка, и, отодрав ее, я освободил веки. Свет! Он ударил по глазам, и пришлось зажмуриться. Потекли слезы, и я часто-часто заморгал. Голова по-прежнему болела, и трудно было сосредоточиться. Однако я проморгался, смог оглядеться и обнаружил, что моя машина врезалась в огромную старую сосну, которую долбил дятел. Ну а я находился на ровной каменистой площадке рядом с выбитой боковой дверью. Машина в всмятку — хана автомобилю, и восстановлению он не подлежал. Печально, но не смертельно. Главное, что сам живой и не переломанный. На лбу Садина кровь из которой залила глаза. Наверняка у меня очередное сотрясение мозга, а в остальном — норма. «Вот это попал», — прошептал я, вспоминая, как оказался в этом месте — «Вот тебе и переход на иную планету». Осмотревшись, подошел к обрыву и кинул взгляд вниз. Высота отвесного обрыва метров двадцать пять, не меньше. Внизу ущелье и мелкая горная речка. Выходит, мне повезло, что я врезался в дерево. Надо было пешком через портал идти, но нет. Захотелось с удобствами в другой мир перейти. И вот результат. Как все глупо. Отступив от обрыва, снова огляделся. Трудно было сосредоточиться, боль мешала, и я полез в салон. Нашел в аптечке анальгин, который мне всегда помогал, и вытащил бутылку с водой. Закинул в рот сразу две таблетки, разжевал и запил. Затем ополоснул лицо и присел под колесо. Тихо и спокойно, только дятел продолжал долбить по стволу, да речка внизу журчала. Вскоре боль стала уходить, и в голове немного прояснилось. «Хорошо». «Словно на пикник выбрался. Чувствуя облегчение, подумал я. И тут же пришли другие мысли. Не забывай, что ты в ином мире, который может таить опасности. Так что не расслабляйся!» Передохнув, я посмотрел на мобильник. Время час 42, А переход совершил ровно в 19. Следовательно, я находился без сознания больше шести часов. Если в моем родном мире все по-прежнему то Лодисон и его напарник шесть раз открывали портал, а следующее открытие — через 18 минут. При этом здесь день, а там уже глубокая ночь. Итак, я в новом мире. И что дальше? Во-первых, необходимо провести разведку. Во-вторых, вытащить из машины вещи и организовать временный лагерь. В-третьих, дождаться открытия портала и сообщить спецназовцам, что я живой. В-четвертых, определиться, что делать дальше. В-пятых, взять пробы воздуха и грунта, а заодно сделать побольше фотографий. Для начала, этих пяти пунктов, чтобы загрузить себя, вполне достаточно. Судя по солнцу, которое ничем не отличалось от родного, которое висело над скандом, 8 часов утра, плюс-минус 30 минут. Если здесь, как и на родине, ранняя весна, то до наступления темноты минимум 6 часов возможно, семь. Вооружившись, сделал круг по площадке, на которую меня выкинуло, и выяснил, что в длину она метров сто и столько же в ширину. Это тупоносая вершина скалы, и спуститься с нее можно. Имелась, покрытая легким налетом грунта и поросшая травкой тропа. Судя по следам, протаренная горными козлами. Они же по склону, на широком уступе, Находились остатки каменных стен и двух башен. Вроде бы древний замок, словно на картинке из земной истории. Однако присутствие людей не заметил. Следов нет, дыма тоже. Куда ни кинь взор — девственная природа, горы и леса. Деревья преимущественно лиственные, похожие на земные дубы и грабы, саженцы которых первопоселенцы привезли на скант. Хотя на вершине и по склонам попадались сосны. Опасности не было, по крайней мере, непосредственной. И снова посмотрев на мобильный телефон, я сделал несколько фотографий и подошел к точке перехода. Очень вовремя. Сгустился туман, и сквозь него я смутно увидел огонь костра и машину спецназовцев. Сделав несколько шагов и, не почувствовав сопротивления, оказался на родной планете. Здесь была ночь, Но спецназовцы меня разглядели, и я помахал рукой Лодину, а затем прокричал. «Эй, капитан! Я сделал это! Я стал первопроходцем!» «Поздравляю!» — отозвался Лодин. «Как там?» «Горы! Жить можно, людей нет!» «Волновались за меня?» «Нет!» «Ладно, капитан, я обратно пошел. Дальше действуй, как договаривались!» «Понял вас, господин майор!» Я вернулся обратно, еще раз обошел горную площадку и начал спуск к замку. От вершины всего двести метров, и когда приблизился к развалинам ближайшей башни, сначала замер. Прислушался. Внутри кто-то был. Изнутри доносился звук, будто кто-то ходил. Опасно. Снова извечный вопрос, что делать. Стоять на месте глупо и, приготовившись открыть огонь, Я метнулся внутрь. Буквально из-под ног к противоположной стороне метнулось что-то быстрое, серое и приземистое. Сердце на миг замерло, настолько сильно я волновался, и палец едва не потянул спусковой крючок. Однако я сдержался и правильно сделал. От меня убегала обычная коза, серая, лохматая и нечесанная, облепленная колючками и мусором. Фу! Выдохнув, опустил оружие и посмотрел вслед испуганной животине. Наверняка дикой. Сплюнул. Осмотр развален прошел быстро. Людей не наблюдалось, но когда-то они здесь были. Я нашел несколько ржавых стреляных винтовочных гильз калибром 7,62 мм и обломок ножа. Причем сразу же вспомнил про солдат, которые потерялись в гиблой топе и наткнулся на заваленный сгнившими бревнами люк. Труха. Видно, что давно люди в этих местах не появлялись. Однако сразу открывать подвал не рискнул. Много лет вниз никто не спускался, так что еще один день ничего не решит. Не надо торопиться. Сначала следует силы восстановить и привести себя в порядок, а то я слабее десятилетнего пацана. Приняв такое решение, вернулся к машине и вытащил свое походное снаряжение. Бензин не разлился, а больше ничего хрупкого и взрывоопасного у меня не было. И, разбив на вершине стоянку, я перекрыл узкую тропку заграждением из сушника и двумя растяжками, а затем залез в палатку. Карабин и пистолет положил рядом, выставив будильник телефона, чтобы проснуться к следующему открытию портала. Прилег и посмотрел в темные небеса. Над неизвестным миром плыли две луны. Причем одна имела ярко выраженный фиолетовый оттенок, а рисунок звездного неба был мне незнаком. Так мало того, на орбите висели три светлых точки, которые смещались — спутники или орбитальные комплексы. Вот так сюрприз. Однако самолетов или дорог я днем не видел. Вот сиди и думай, где я и куда попал. Хотя какая разница, в конце концов, Я здесь для того, чтобы найти ответы на вопросы. Так что все просто. Будет день и будет пища. То есть новая информация. Опасности по-прежнему не было. И, сделав еще десяток фотографий звездного неба, я задумался. Какими станут мои следующие действия? Надо продолжать разведку, осмотреть подвал и спуститься в ущелье. А потом необходимо изучить местность и собрать образцы местной флоры и фауны. Это логично а при обнаружении опасности следует затаиться, а потом сбежать на родную планету. «И все-таки ты, Юра, — подумал я, проваливаясь в сон, — авантюрист с отбитой башкой. Сам в неприятности влезаешь, а потом удивляешься, почему у тебя с головой не порядок, тело ломит, ноги болят и почки отказывают». Вот с такими мыслями и заснул. Организм требовал покоя, и он его получил.